но ничего здесь не поделать. «Владимир, хочешь посмотреть быт обитателей этой планеты?» предложила Анастасия. «Да, конечно. Мы оказались над одним из городов или поселков большой планеты, ведь сверху представлял следующую картину. Насколько хватало взора?» Весь этот населенный пункт состоял из множества цилиндрических, похожих на современные небоскребы, сооружений, которые располагались по множеству окружностей. В центре каждой окружности находились конструкции пониже, напоминающие чем-то земные деревья, даже множество их листьев локаторов были зелеными. И Анастасия подтвердила, что эти искусственные конструкции – Собирают из недр необходимые для питания организма компоненты веществ, которые впоследствии подаются по специальным трубопроводам в жилище каждого обитателя планеты. Еще эти, расположенные в центре окружности, конструкции, поддерживают необходимую на планете атмосферу. Когда Анастасия предложила побывать в какой-нибудь из квартир, я спросил. «А в квартире этого русоголового инопланетянина, что в мою машину садился, мы можем оказаться?» «Да», — ответила она, — «он как раз сейчас и будет возвращаться к себе домой». Мы оказались почти на самом верху одного из цилиндрических небоскребов. Окон в инопланетном доме не было. Круглые стены раскрашены не яркими цветами на квадраты. Внизу каждого квадрата поднимающаяся дверь, как в современном гараже. Время от времени, из проема, открывавшегося в нижней части, вылетал небольшой летательный аппарат, похожий на те, что были у завода автомата, и летел в своем направлении. Получается, что в высотном доме под каждой квартирой находился небольшой гараж для такого аппарата. В доме не было лифтов, дверей, У каждой квартиры свой отдельный вход прямо из гаража. И, как потом выяснилось, такой квартиры обладал каждый житель этой планеты, достигший определенного возраста. Сама квартира мне сначала не очень-то понравилась. Когда вслед за русоволосым инопланетянином мы оказались в его квартире, я сначала удивился ее бедности и простоте. Комната примерно в 30 квадратных метров – оказалась совершенно пустой. Мало того, что в ней отсутствовали окна и перегородки, так еще отсутствовал и самый необходимый минимум мебели. На гладких стенах светлого цвета ни одной полочки или картинки для украшения. «Он что, только получил эту квартиру?» спросил я у Анастасии. Аркаан живет здесь уже 20 лет. Все необходимое для отдыха. развлечения и работы в его квартире имеется. Оно это необходимое вмонтировано в стены. Сейчас сам все увидишь. И действительно, как только русоболосый инопланетянин поднялся из своего подквартирного гаража, потолок и стены комнаты засветились мягким светом. Аркан повернулся лицом к стене рядом с входом, приложил к поверхности ладонь и издал звук. На стене Высветился квадрат. Анастасия комментировала все происходящее в квартире события. Сейчас компьютер по линиям руки, рисунку глаза идентифицирует владельца квартиры. Теперь приветствует и сообщает время его отсутствия и необходимость проверки физического состояния. «Видишь, Владимир, Аркан вторую руку к пульту приложил, и глубоко выдохнул для того, чтобы компьютер смог проверить его физическое состояние. Проверка завершена. На экране сообщения появилось о том, что ему необходимо принять питательную смесь. И вопрос. Чем намерен заниматься хозяин в ближайшие три часа? Это необходимо знать компьютеру, чтобы приготовить соответствующую смесь. Теперь Аркаан запрашивает смесь, способную максимально активизировать его умственную деятельность на ближайшие три часа. Далее он намерен уснуть. Компьютер не рекомендует ему заниматься активной умственной деятельностью на протяжении трех часов и предлагает употребить состав, рассчитанный на поддержание активной работы в течение двух часов 16 минут. Аркан согласился с рекомендацией компьютера. В стене открылась небольшая ниша, в которой Аркан взял за ручку какую-то гибкую трубку.